Глава 11 Утро добрым не бывает Попав в покой, Тиан наскоро принял душ и лёг в кровать, но сон не шёл. Раз за разом перед ним вставала милая перепачканная личико. В ушах звучал нежный голос, а в руке трепетали тонкие пальчики. — Как? — «Ну как такая девушка оказалась служанкой?» «Огонь и земля — это не может быть случайностью!» «Девушка, несомненно, имеет благородное происхождение, как минимум отца-аристократа». «Почему отца?» «Да потому что ни одна высокородная женщина не родила бы бастарда от простолюдина». «Стоп!» «А почему непременно от простолюдина, потому что Лия служанка, но ведь… Принц вскочил с постели и принялся расхаживать по спальне. Незаконно рождённого ребёнка могли отдать на воспитание в какую-нибудь бедную семью, сама мать или её родственники, а потом за неё перестали платить. Может быть, что-то случилось с родными, и приёмные родители вырастили её, как ребёнка простолюдинов, поэтому она и работать вынуждена. Точно, всё так и было. Лия — плод любви двух аристократов, отвергнутая родителями. Утром кто-нибудь обязательно заметит подкоп, и Дайриш опять поставит всех на уши. Он должен что-то сделать, чтобы девушку не обнаружили. Интересно, откуда они выбирались-то? Тиан решительно оделся, взял светильный камень и направился во враг. Да, постаралась ли я основательно? Конечно, по тоннелю в полный рост не пройти, особенно мужчине. Но девушки вполне могли идти, согнувшись, а не ползти, как он подумал сначала. Принц на воздушной руке отправил внутрь подземного перехода светильный камень и осторожно протиснулся следом. «Боги! Тут ощущаются остатки воды и воздуха! Четыре стихии? Но это невозможно!» «Или... возможно?» «Может быть, две другие стихии у второй служанки?» «Вот это загадка!» Какова вероятность, что в одном месте встретились две простолюдинки, вернее, два бастарда, учитывая, что магия легко позволяла регулировать процесс зачатия, и внебрачных детей практически не случалось, разве что родители пошли на это сознательно? А что если девушки-сёстры? То есть их родители одним разом не ограничились? Но четыре стихии — это серьёзно. Неужели отец приложил к рождению Лии, <как> пусть будет, руку, сестра? Боги не могут быть настолько жестоки к нему. Или могут? В полном раздрае Тиан прошёл несколько метров, потом опомнился. Куда его несёт? Вернулся к входу, позвал землю. Та сразу откликнулась с удовольствием выполнила просьбу Тиана. Завалила проход на всём его протяжении, потом тщательно утрамбовала место выхода во враги и даже вырастила несколько кустиков травы. Теперь никто ничего не заметил бы, и утреннего переполоха можно было не ждать. Уставший и опустошённый, его высочество вернулся в покое, полюбовался на себя в зеркало. «Опять надо в душ» и огорчённо махнул рукой «Не хочется». «Нет, Лея не может быть его сестрой. Это было бы ужасно. Он впервые настолько заинтересовался девушкой, она ему так нравится». «Он спрячет её от Дайриша, а там видно будет, что делать дальше». По возвращении принц ожидал сюрприз «Его Величество». «Отец, ты откуда?» — удивился Тиан. «Я-то из Оринжа. А вот откуда ты?» — прищурился Сигизмунд. «Да так, бессонница. Выходил прогуляться. Ты надолго?» «Что, уже надоел?» «Нет, я просто не ожидал. И спать хочется. Плохо соображаю». Тиан изо всех сил старался принять беспечный вид. «Хочу посмотреть на девушек, среди которых моя будущая невестка, и заодно проверю, что за таинственная служанка у вас тут обнаружилась. Надолго не могу, вечером еду назад. Ладно, не буду тебя отвлекать от бессонницы. Надеюсь, она красивая?» И его величество расплылся в улыбке и вышел за двери. Утро наступило как-то слишком быстро. Габриэла толком и не выспалась. Но делать нечего. Впереди ждал официальный завтрак. Необходимо было приготовиться. Зевающая Розетта помогала хозяйке привести себя в порядок и одеться, а потом накрутила ей на голове очередной «Вавилон», обильно припудрив его магической пудрой, переливающейся синим и зелёным. Если учесть, что платье, которое надела графиня было красное, то присутствовал эффект попугая. Принцу должно непременно понравиться. Белил на этот раз положили меньше, и румянец тоже едва обозначили, но вот краски на ресницы Габи не пожалела, как и помады на губы бабочки. «Ну как, Рози?» — покрутилась графиня перед служанкой. «Мы не перестарались?» «Перестарались, конечно», — вздохнула Рози. «Но ведь вы этого и добиваетесь». «Да, пусть все думают, что с чувством меры у меня проблемы. Кстати, надо ещё надушиться чем-нибудь поедрёнее. Рози, принеси, что у меня есть». Духов было тресклянки, и Габи выбрала приторно-сладкий аромат Ивеи. Но вот образ завершён. В дверь постучали, и после разрешения внутрь заглянула новая служанка. «Миледи, позвольте я провожу вас в голубую гостиную, где будет проходить завтрак». Габи кивнула и направилась вслед за путеводительницей, на прощание подмигнув Розетте. В гостиную она попала среди последних участниц. Позже неё пришла только графиня Антонекки, но для графини было оставлено место справа от головы стола, а Габи пришлось сесть на единственный свободный стул в самый конец ряда. В принципе, место её вполне устраивало. Лезть на глаза наследнику не входило в её планы. «Миледи», дождавшись, когда все девушки расселись, начала главная сваха. «С сегодняшнего дня для вас начинается отбор, и для вас не будет ни одной мелочи. Вы должны постоянно помнить, что каждая из вас имеет равные с другими шансы стать женой Крунпринца, и поэтому обязаны держать себя с достоинством» рано или поздно его высочество станет королем, а его супруга, соответственно, королевой. Будет оцениваться все. Умение вести беседы, умение избегать конфликтов, умение одеваться, управлять слугами, пунктуальность и обязательность. Категорически запрещены любые ссоры и тем более потасовки. Вы, «Благородные девушки и в любой ситуации обязаны демонстрировать выдержку, терпение и хорошее воспитание. Вам придется пройти через некоторые специальные испытания, и по их результатам ваше место в списке невест будет меняться». «Какие испытания?» — подала голос одна из кандидаток. «Вы все узнаете в свое время», — ответила Сваха. А сейчас приготовьтесь. Его высочество, кронпринц Себастиан. Лёгкий шелест пронёсся над гостиной. Девушки встрепенулись, торопливо поправили кто прическу, кто одежду и замерли, глядя на входную дверь. Несколько томительных секунд ожидания, двери распахнулись, и вошёл высокий молодой мужчина. Кандидатки подскочили и склонились в глубоком реверансе. На долю секунды Габриэле показалось, что вошедший был неуловимо похож на Ладиса, но она моргнула и наваждение пропало. «Приветствую очаровательных девушек!» Низким густым голосом проговорил принц. «Можете садиться!» Габи украдкой разглядывала его высочество. Впрочем, этим же занимались все остальные кандидатки. Принц высок, худощав, но крепок, темноволос. Черты лица всё время ускользали. Девушка никак не могла сосредоточиться. «Да что же это такое?» Она встряхнула головой, осыпав себя и соседа магической пудрой, но сконцентрироваться на внешности наследника не получалось. Другие девушки тоже пребывали в замешательстве. Не удивляйтесь, снисходительно пробасил принц. На мне амулет отвода глаз. Мой истинный облик каждая из вас увидит, когда до неё дойдёт очередь на приватную прогулку и ужин. Невесты переглянулись и дружно покраснели. Только прогулка и ужин «Ничего более!» — уточнил Себастьян, разглядывая пунцовых невест, и споткнулся об одну бледную, естественно, о меди. Кто ещё может так бесстыдно накраситься и вырядиться, как попугай в брачный период? «Приятного аппетита, миледи!» Лёгкая волна прошла по ряду невест, девушки изящным движением взяли приборы и приступили к завтраку. Но как приступили? Изобразили, что едят, больше наблюдая за своими манерами, чем на самом деле кушая. И только одна невеста активно принялась орудовать ложкой, уничтожая воздушный творог и не обращая внимания на остальных. Нет, она не чавкала и не поставила на стол локти, просто кушала с аппетитом, Но на фоне остальных, которые ложки держали только для вида, действия голодной кандидатки опять привлекли внимание принца. Приятного аппетита, графиня Амедия. Насмешливо повторился Себастьян, глядя на конец стола. Габриэлла повернула голову к говорившему, спокойно проглотила творог, настроила речевой аппарат и пропищала: «Спасибо, Ваше Величество, и вам!» После чего зачерпнула следующую порцию и отправила её в рот, глядя на наследника. Тот дёрнулся, отвёл взгляд, схватил чашку с отваром и запил увиденное. «Из какого голодного края приехала эта деревенщина?» Громогласным шёпотом обратилась к соседке, графине Азалеске, графине Антонекке. Смешок пронёсся над столом, и все, включая принца, уставились на Габриэлу в ожидании её ответа. Но девушка продолжала невозмутимо кушать. «Она ещё и глухая?» — делано удивилась Антонекке. «Надо пригласить целителя. Куда они вообще смотрели, когда отбирали кандидаток? «Миледи», — подала голос Сваха, косясь на принца, — «помните, что я вам только что говорила о достоинстве. Не показывайте себя хуже, чем вы есть. Хороший аппетит свидетельствует о хорошем физическом и психическом здоровье девушки, а вот стремление задеть и унизить говорит о скверном характере, и это отнюдь не достоинство». Антонеки покраснела и И вернулась к ковырянию содержимого своей тарелки. Агаби просто на самом деле была голодна. Вчера же она и обед, и ужин пропустила, а сил и энергии потратить пришлось изрядно. Нежный творог со сливками и свежими ягодами буквально таял во рту, и девушка не смогла оторваться, пока не съела его весь до крошки. Острый голод был утолён, и она, намазав джемом кусочек булочки, не спеша пила отвар, разглядывая из-под накрашенных ресниц соседок. Девушки были очень хорошенькие, юные, свежие, нарядные. Простые, но очень украшающие девушек прически, лёгкие утренние платья светлых тонов, безупречные манеры и минимум косметики. Да, Она со своей раскраской и напудренным Вавилоном сильно выделялась, и это огорчило. Привлекать внимание в её планы не входило. Теперь же только совсем слепой не запомнил графиню о меди. Надо срочно придумать что-то другое, чтобы и истинную внешность не засветить и перестать выглядеть маяком среди других кандидаток. «Я Олеанда, Викантесса Красти». В полголоса обратилась к Габриэле, сидящая справа от неё девушка. «Я Габриэла, графиня Амеди», — приветливо откликнулась Габи. «Так приятно, что среди нас есть нормальные люди. Я думала, что здесь только такие, как Антонекки». «Нет, что вы! Просто те, кто ведёт себя скромно, остаются в тени Антонекки и её подруг». Подруг? Вот уж не думала, что такая, как она, снизойдёт до дружбы с кем-нибудь. Но как подруг? Скорее, группа поддержки. Свиты, что ли? Никому же не хочется попасть им на язычок, поэтому никто и не связывается. В малом дворце мои комнаты были рядом с комнатами графини. Ни днём, ни ночью не было покоя. Она всё время была всем недовольна. «Хорошая у нас будет королева», — покачала головой Габриэла. «Хоть из королевства беги, когда она коронуется». «Может быть, её ещё принц не выберет?» «Аглая, конечно, очень красивая, но и другие девушки не хуже. А если вы смоете из себя все двадцать слоёв краски, то, могу поспорить, ни в чём Антонекке не уступите». «Нет». «Замуж я не собираюсь», — отрезала Габриэлла, отправляя в рот очередной кусочек сдобы. «Провести остаток жизни, умиляясь на мужа? Нет, увольте». «Так вы здесь не по своей воле?» — догадалась Алианда. «Родители заставили». «У меня нет родителей, только опекун». «А вы как здесь оказались?» — перевела разговор Габриэлла. Мне прислали приглашение, и отец даже не спрашивал, хочу ли я, сразу приказал собираться. «А вы хотите замуж за принца?» «Не особенно, но ведь замуж всё равно выходить придётся. Так пусть уж лучше будет принц, он, по крайней мере, молод и красив. А то выдадут за старика и не спросят», — вздохнула виконтесса. «Поэтому я буду бороться за внимание его высочества». «Я вам помогу!» С энтузиазмом откликнулась Габриэла и заметила, что вокруг воцарилась тишина. Все опять смотрели на нее. «Ваше сиятельство!» С сарказмом обратилась к Габи Сваха. «Вы уже закончили беседу, или я помешаю, если начну рассказывать о распорядке сегодняшнего дня? Не обращайте на нас внимания, продолжайте!» «Простите», — пискнула Габриэла. «Благодарю, что разрешили», — с достоинством ответила Сваха и продолжила. «Итак, сегодня вас посетят портные. Его Величество приказал пошить всем кандидаткам новые наряды за счет казны королевства». «По окончании завтрака в ваших комнатах вас будут ждать помощники портных, которые снимут мерки. А сами портные вместе с образцами тканей и эскизами нарядов по очереди обойдут всех, и вы вместе с ними подберёте модели. Можете задать вопросы, у кого они есть». «А когда начнутся испытания?» — негромко подала голос одна из девушек. «Первое испытание будет через неделю», — ответила сваха. «Может быть, мы отпустим его высочество и остальные вопросы обсудим в чисто женском коллективе?» Принц тут же поднялся, коротко кивнул всем сразу. «Миледи, был ослеплен вашей красотой и получил несказанное удовольствие, проведя этот завтрак среди такого цветника. Не прощаюсь» так как с этого дня мы будем регулярно с вами встречаться». Дружная «Ах!» пронеслось по гостиной, когда дверь за наследником закрылась. «Итак, девушки, я жду ваши вопросы», — напомнила о себе сваха. «Когда начнутся первые ужины и прогулки с принцем?» «Вас пятнадцать». Каждую неделю его высочество будет проводить много свободного времени с одной из вас. Одна неделя — одна девушка. Как раз до конца отбора успеет с каждой познакомиться. — А в каком порядке это будет происходить? Заволновались девушки. Никому не хотелось стать последней в этом списке. — Это решает принц, — ответила сваха. Он скажет мне, я передам той, на кого пал его выбор. А какие нас ожидают испытания? Традиционные. Танцы, музицирование, владение стихиями, проверка, как кандидатки умеют вести домашнее хозяйство. Еще специальные испытания. Подробнее вы узнаете непосредственно перед началом каждого. А если кто-то не справится? По итогам каждой недели отбор будет покидать одна девушка, которая набрала наименьшее количество баллов. Баллов? Нам будут ставить баллы? Забеспокоились кандидатки. Кто? Каким образом? Чш, девушки, ведите себя спокойно. Остудила сваха. Баллы за прохождение каждого конкурса будет ставить комиссия, в которую входит король, кронпринц, верховный, правый и левый маги. Высший балл за каждое испытание – 10. О, а как они будут ставить баллы? Каждый от себя или все вместе? Каждый от себя. Потом выводится среднее арифметическое Сваха посмотрела на растерянные лица невест и на всякий случай уточнила. «Вы знаете, что такое среднее арифметическое?» «Наименьшее число?» — нерешительно ответила одна девушка. «Нет, это из наибольшего вычесть наименьшее!» — вклинилась другая. Габриэла удивлённо переводила взгляд с одной девушки на другую. «Быть такого не может, чтобы их не учили арифметики!» «Да это же просто!» — не выдержала Габи. «Это просто сумма всех чисел, поделенная на их количество. Неужели никто этого не учил?» «А зачем это нам?» — высокомерно спросила Антонеки. «Мы магички. Нас магии учили, а арифметика для бездарей и деревенщин». Света графиня дружно захихикала. Сваха покачала головой. «Какое, однако, однобокое воспитание у вас!» «А если магия откажет, что делать будете?» «В смысле магия откажет?» — переспросила Антонеке. «Родовая магия никогда не отказывает и никуда не девается, а имея магию...» Я превосходно обойдусь без плебейских наук. «Так, хватит спорить!» Захлопала в ладоши, привлекая внимание сваха. «Итак, каждой кандидатки за каждое испытание выводят средний арифметический балл. За примерное поведение, хорошие манеры и так далее кандидатка в конце недели получает бонусные баллы, которые суммируются с баллами за испытания. И та, у которой получается наименьшая сумма, выбывает. «А плохое поведение не наказывается? Если за хорошее поведение баллы добавляют, то было бы справедливо за плохое поведение, ну, там, скандалы, ссоры и всё такое, баллы отнимать», спросила Габриэла. «Очень правильное замечание». — одобрительно отозвалась Сваха. — Так и будет. Поэтому, девушки, прежде чем что-то сделать, думайте о последствиях поступка. — Тянули тебя за язык, — прошипела в адрес Амиде баронесса Жерарди. — Выскочка! — Баронесса Жерарди, — пропела Сваха. — Минус полбала. — За что? за попытку оскорбить другую участницу. Вопрос о штрафных баллах был обсужден и принят задолго до того, как этим поинтересовалась графиня Амеди. В холле Крыла, где расположены ваши покои, сегодня, наверное, даже прямо сейчас, ставят магическое табло с вашими именами. На табло Немедленно будут вноситься все баллы каждой кандидатки, так что все заранее смогут просчитать свои шансы на вылет и, соответственно, стараться как минимум вести себя без штрафов. Итак, напоминаю, на сегодня у вас портные, поэтому не отходите далеко от покоев. Те же, кто освободится, могут распоряжаться временем по своему усмотрению, но помня о штрафных баллах. «Да, все приемы пищи с сегодняшнего дня только в голубой гостиной. В комнаты разрешен только чай. Если вопросов больше нет, можете расходиться. А вас, миледи Амеди, я попрошу задержаться». «Габриэла, я подожду тебя», — одобряюще окликнула Габи виконтесса Красти. «Подойдите поближе». — попросила Сваха, когда последняя кандидатка покинула гостиную. — Что же вы так себя уродуете? Этак вы вылетите в первую неделю. — Неужели матушка не научила вас, когда уместна краска и в каком количестве? — У меня нет матушки, — мрачно ответила Габи. — Простите, миледи, я должна была догадаться, — сбавила тон Сваха. «Если вы позволите, я пришлю к вам одного стилиста. Это очень хороший человек и настоящий профессионал. Он подскажет, как лучше вам краситься, чтобы это выглядело естественно». «Спасибо. Буду признательна». А что ещё Габи могла ответить на такую заботу? «Вот и хорошо», — просияла сваха. «А то такая умница, а преподнести себя не умеете!» «Для мужчины ведь что главное? Что он видит перед глазами?» «Хотите сказать, что мужчин не интересует внутренний мир женщины? Они смотрят только на внешность?» «Нет, внутренний мир, характер и всё такое мужчин тоже интересует, но сначала они смотрят именно на внешность». И, к сожалению, какая бы девушка замечательная ни была, если она не привлекла мужчину внешне, то до её внутреннего мира он и добираться не станет, сразу отвергнет. Ведь вы хотите понравиться принцу? «Госпожа Сваха, а когда придут портные?» — срочно перевела разговор Габриэла. «Может быть, ко мне уже пришли, а я ещё здесь?» «Да». — Ваша правда! — спохватилась сваха. — Я рада, что вы такая разумная девушка. Ступайте в покое, а то и вправду вдруг портные уже ждут. Габриэла облегченно перевела дух и выскочила из гостиной. — Зачем она вас задержала? — кинулась к ней Алианда отругала за избыток краски на лице и пообещала прислать стилиста, который научит, как краситься, не превращаясь при этом в куклу. «В куклу? Скажете тоже?» Захихикала Алианда, и девушки весело побежали в своё крыло. Минни очень гордилась, что работает не где-нибудь, а на кухне. «Да, — Не поварихой и даже ни одной из помощниц поварихи, а всего лишь подсобницей, но зато на главной кухне в главном дворце летней резиденции. Не хухры мухры Она знала, что если будет расторопной, старательной и умной, то сможет подняться из подсобниц до подручных, а там и до помощницы недалеко. К завтраку всё готовилось заранее, ещё с вечера. В кухню со складов доставлялись необходимые продукты. Часть из них доводилась до полуготовности. Какие нужно было готовить сразу, отправлялись ждать своей очереди в холодильник. Таким образом, с утра никуда бегать не надо было. Всё уже под рукой. Но вот завтрак благополучно завершился, посуда вымыта, и можно было потихоньку браться за приготовление обеда. Нынче в меню. Одним из блюд значился пирог с куропатками. Самое время поставить тесто. «Минни, сходи на сыпучий склад и принеси десять килограммов муки. Там она по отдельным мешочкам», — крикнула девушке помощница Редана. «Знаю, знаю, как она расфасована. Приносила уже», — отмахнулась Минни. «Сейчас хожу». «А больше ничего не надо, чтобы два раза туда не бегать?» «Дай подумаю. Мешочек Маша захвати. На завтра суп с ним сварим. И ещё сахар. Один мешочек. Да, муку, Маш и сахар». «Я ж не дотащу!» — с сомнением посмотрела на помощницу поварихи Мини. «Так сама же напросилась, что ещё заодно захватить». — засмеялась Редана. — Ладно, вон Ника возьми с собой, он поможет донести. — Ник? — позвала Минни, парнишку лет двенадцати, который осторожно переливал воду из ведра в большую кастрюлю. — Чего? — не отрываясь от дела, буркнул Ник. — Пошли со мной на сыпучий склад. Надо муку, сахар и крупу принести. Я одна не дотащу. «Пошли!» Паренёк оставил уже пустую ёмкость и, вытирая руки о рубаху, пошёл вслед за подсобницей. Дверь в складские отделения располагалась в глубине кухни, и пока посыльные шли, они успели и пары весёлых слов перекинуться с приятелем и стащить по пирожку, с которыми и идти веселее, и дорога короче. Дверь то ли заклинила, то ли просто плотно прикрыл кто-то, и Нику с Минни пришлось не один раз стукнуться в створку всем весом, пока она, наконец, не распахнулась. По инерции оба влетели в коридор и дружно расчихались, попав в облако белой пыли. — Что за... — выругался Ник, пытаясь протереть глаза. — Мука! Это мука! — распробовала пыль «Кто-то рассыпал в коридоре муку. Не шевелись, она сейчас осядет, и мы осмотримся». Через несколько минут потревоженный продукт успокоился, и пораженные посыльные смогли рассмотреть, что весь коридор полностью усыпан чем-то вперемешку с мукой, а в конце коридора зияет дырка на том месте, где должна быть дверь на сыпучий склад. «Ой, не нравится мне это», — пробормотала Минни. «Пошли назад. Надо сообщить, что здесь творится». «Мне тоже не нравится». Через полчаса вся кухня в полном составе столпилась у входа в коридор громко обсуждая и вынося разные предположения о природе произошедшего. «Это барбарашки! Вот зуб даю!» — горячился поварёнок. «Мне бабушка рассказывала, что если они завелись, всё, пиши пропалы и спакостят весь дом!» «Какие ещё барбарашки! Они же махонькие! Где им столько муки и крупы рассыпать, перемешать и растащить? Дверь опять же...» Какой Барбарашка способен её вместе с коробкой выдрать? Нет, это Моль. Какая ещё Моль? Она же ещё меньше Барбарашек. Да не Моль, а Моль. Королева Моли. Она размером с дом. Крыльями как замашет. Поднимается ветер и всё разносит. Точно говорю, это она. Откуда на складе взялась моль и куда потом девалась? Как куда? Разве не знаешь, что моль заводится в крупе, муке, сухих фруктах? Ну вот она завелась, потом отъелась, закуклилась и сегодня ночью вылупилась и всё тут разнесла. Ерунду, говоришь, это какой-то маг начудил. Так, что за столпотворение?» «Обед за вас я готовить буду!» Громкий голос Верховного вмиг разогнал любопытствующих. «Мать честная, здесь что, торнадо прошёл?» Тео с интересом оценивал масштабы бедствия. «Ренуар, Лерон, вы только посмотрите, какая прелесть!» Правый и левый протиснулись в коридор и закрутили головами. «Да, феерично! Воздушный кулак, правильно? И какой силы! Интересно, что тут им делали?» «Погодите, не двигайтесь. Сейчас тут всё опять поднимется в воздух, и мы задохнёмся». Верховный напрягся, и мука, сахарные барханы поползли к стенкам, освобождая проход. Маги дошагали до отверстия в сам склад и замерли, любуясь картиной. Ни одного целого мешка или ларя. И стены с потолком, как шлифовальным камнем, обработаны. Прелестно, прелестно. Мне кажется, что источник торнадо был именно здесь, а в коридор вырвались остатки силы уже на излёте. Тоже прихожу к этому же мнению, но любопытно, как помещение покинул сам виновник разрушений. «Знаете, Ренуар, я вот смотрю, и у меня такое впечатление, что кроме нас здесь ни одного мага не было. Я не чувствую присутствия никого одарённого. И это, по меньшей мере, странно. Не мог же вихрь сам по себе образоваться. Магия-то ощущается?» «Соглашусь, Тео, никто из одарённых в ближайшие несколько дней порог склада не переступал». Что за чертовщина творится во дворце? Так, вызывайте магов и пригласите его величество и его высочество. Как удачно, что король в резиденции. Принц это зачем? Пусть учится, и воздух у него 12 Гляди, что и заметит, что мы пропустили. Ещё с малым дворцом не разобрались, а тут новая загадка. — проворчал Лерон, отправляя пучок вестников. — Там неуловимая служанка с огнём, здесь неуловимый воздушник. Только не говорите, что это кто-нибудь из подручных поварихи. — Не бывает одарённых простолюдинов, — возразил Ренуар, в то время как Верховный сосредоточенно сканировал помещение. — Не бывает, но служанку несколько людей видели своими глазами. «Значит, бывают». Но потом она как в воду канула. Может быть, это и не служанка вовсе была, а просто качественная иллюзия? Это какой иллюзии под силу настолько материально напакостить, как умудрилась сделать эта служанка? Нет, лорды, наша служанка вполне живой и реальный человек, и здесь тоже руку, вернее магию, приложил кто-то реальный» и кто и каким образом нам с вами и предстоит выяснить. — Ваше Величество, Ваше Высочество, что тут случилось? — Неизвестный маг у нас тут случился, Ваше Величество, — со вздохом ответил Верховный. — Опять? — Опять. Но на этот раз не огонь, а воздух. И сила немеряная, как и с огнем. Просто напасть какая-то на дворец. Ищите следы ауры, характер магического следа. Мне вас учить, что ли? Проблема в том, Ваше Величество, что маг в помещении не входил. Поэтому здесь нет ни следов ауры, ни следа магии. Только один поток силы. У вас вечно все не слава Богу. — рассердился король. — В малом дворце вам все младшие маги запутали, поэтому вы не смогли вычленить ауру служанки. Здесь воздушник на расстоянии диверсию устроил. Ищите, и когда найдете, желательно обоих, чтобы волоска с них не упала. — Что вы собираетесь делать с ними? — полюбопытствовал Тиан. — Когда и если диверсантов найдут? «Приглашу к себе на службу», — мрачно ответил король. «Раз наши маги не справляются, придётся искать им замену». «А что может быть лучшей заменой, чем те, кто обвили Верховного вокруг пальца?» Тео, Лерон и Ренуар выпрямились и возмущённо уставились на его величество. «Что, не нравится?» правильно. Мне тоже не нравится, что мои лучшие маги не могут отловить каких-то недоучек. По дворцам ходят неучтенные маги и творят, что им вздумается, а мы узнаем об этом только после очередного происшествия. Я разочарован. Пойдемте, Ан. Я хотел поговорить с тобой о кандидатках. Отец, я хотел бы остаться и помочь. Вдруг что-нибудь обнаружу. Всё-таки у меня сейчас воздух — это основная стихия. Ладно, оставайся. Тогда о девушках поговорим в другое время. Мне вестник прислали. Придётся спешно возвращаться. «Ну что, какие у вас соображения?» — обратился Тиан к магам, когда король покинул помещение. «Да какие тут могут быть соображения?» вздохнул Тео. «Ещё один сильный стихийник на нашу голову, и нам его надо найти, пока у Его Величества не закончились эпитеты и он не перешёл на междометие». Да уж, началось на кухне утро.